В соответствии с планом я насыпала немного камней в желоб, по которому двигались ворота, и аккуратно зацементировала их остатком раствора. Канат на корме я перерезала пружинным ножом, потом перерезала канат на носу и принялась тянуть за него. Боюсь, я немного поторопилась и опередила отлив, так как яхта не могла двинуться с места. Эта темная громадина сидела в воде как прикованная. И даже не пошевелилась. Я еще подумала, может, корабль стоит на якоре, и на всякий случай осмотрела то место, где, по моим предположениям, должен находиться якорь. Но там ничего не висело. Я вернулась на причал, уперлась покрепче ногами, натянула канат изо всех сил, и яхта дрогнула. Дрогнула, пошевелилась и потихоньку сдвинулась с места. Когда полочка на скале закончилась, и дальше я уже не могла идти, я притянула яхту к себе, уперлась в борт и попыталась оттолкнуть ее вправо. Сначала она поддавалась с трудом, потом все легче и легче, так что я испугалась, что ноги мои останутся на берегу, а руки на яхте. Тела не хватит, и я свалюсь в воду, а это совершенно не входило в мои планы. Тем временем... Нос яхты почти коснулся противоположного берега пролива, который был настолько узок, что яхта с трудом входила в него. Я быстро перелезла через борт яхты и помчалась на нос. Теперь я отталкивалась руками от берега, и возникла прямо противоположная опасность. Ноги мои останутся на яхте, а руки на берегу. Опять нехорошо. Я вспотела, как мышь под метлой, и сопела, как паровоз. Я совсем выбилась из сил, пытаясь сладить с этой махиной. Как не хватало мне второй меня! Теперь пролив сворачивал влево. Я металась по палубе то назад, то вперед, отталкиваясь от скалы в нужном месте. Никогда в жизни не работала я так тяжело и в таком темпе. И вот передо мной открылся выход в океан. Тут я отдала себе отчет, что без мотора дальше двигаться нельзя. Скала, от которой я отталкивалась, вот-вот кончится, и океанская волна втолкнет яхту обратно. Правда, пролив еще продолжается, но теперь опасно полагаться на него. Отлив меня потянет, а волна прибьет, и того и гляди, яхта стукнется о скалы. Я бросилась в рулевую рубку. Спокойней, спокойней, уговаривала я себя, потому что руки у меня тряслись, — Спокойно, подбирай ключ. Один за другим втыкала я все имеющиеся у меня ключи в то место, где, по моим представлениям, включалось зажигание. Ведь должен же один из них подойти. Если нет — конец. Обратно мне эту махину не затащить, тем более теперь, во время отлива. Прилив заклинит яхту в проливе, Меня обнаружат и отнимут последнюю надежду на спасение. Не бежать же мне в самом деле через горы. У меня еще оставалась добрая половина ключей, когда один из них легко вошел в скважину. На мгновение я замерла, а потом, затаив дыхание, повернула ключ вправо, и свершилось чудо! Пульт управления вспыхнул вдруг разноцветными огоньками, а все пространство вокруг меня и подо мной наполнилось тихим урчанием. Чудесные двигатели работали чуть слышно. Их почти заглушал доносящийся из порта неясный шум. Скалы надежно прикрывали яхту, И бандиты наверху просто не имели права меня услышать. Я перекрестилась и взялась за рукоятку. Переводя ее вперед, я от страха закрыла глаза. А ну как, взревет? Не взревела. Только немного усилился шум мотора, И яхта двинулась вперед. Поспешно открыв глаза, я ухватилась за руль Совершенно не представляя, как следует обращаться с ним. Вспомнилось мне, как-то на Мазурских островах я пыталась вести катер, и какие загогулины выписывала при этом на воде. Тогда рядом со мной стояли рулевой и матрос. Они чуть не лопнули со смеху. А сейчас я совсем одна. Теперь уже ничто на свете не заставит меня усомниться в правильности народной пословицы. «Дуракам везет». Моя яхта сама по себе встала носом точнёхенько на выход из залива. Так точно, что лучше не надо. Мне ничего не пришлось крутить. Я только одержалась за штурвал, И как баран уставилась вперед, Туда, где под луной искрился и блестел океан. Я вышла из залива идеально, Под небольшим углом к волне, как и положено. Пена хлестнула по носу,